20. Дао это путь других. Оставь ученость, и не будет тревог. Согласие Вэй и брань Х намного ли различны? Добро и зло, насколько же различны? Того, чего боятся люди, невозможно не бояться. О, темнейшее, у него нет границ! пока толпа шумно галдит, будто бы наслаждаясь жертвенным пиром, будто бы забравшись весной на высокую террасу. Лишь я один безмятежен, как озеро гладь, и нет характерных на мне отметин, как у младенца, еще не ставшего ребенком. Усталый, будто путник, которому негде приткнуться. У всей толпы имеются излишки, Лишь я один, будто утративший все. Сердце мое, сердце невежды. Столь темное оно. Люди простые, ясно сияют. Лишь я один, будто во мраке. Люди простые, чисто пречисты, Лишь я один, невежественно темен. Тих, словно море. Неостановим, словно ветер. И вся толпа людей имеет чем заняться. Лишь я один до дикости упрям, Лишь я один отличен от других, И матери питания ценю. 21. О бесформенности Дао. Образ великой благодати Д. О, он из Дао исходит. Дао соделаны вещи, О, да, обесформенные они, О, да, неясны они, О, неясная! «О, бесформенное! Посреди него есть образ. О, бесформенное! О, неясное! Посреди него есть вещи. О, темнейшее! О, глубочайшее! Посреди него есть семя. Его семя воистину истинное. Посреди него есть вера. Издревле и поныне его имя не изречено». Его называют началом начал, но... О, чем же я познаю начало-начал форму? Ею самой. 22. О целостности путем отказа от самости. Ущербное становится целостным. Искривленное выпрямляется. Полое заполняется. Ветхое обновляется. Недостающее обретается. Избыточное приводит к сомнениям, и посему премудрый Шен, охватив единое, становится для поднебесной образцом. Он смотрит не из самости и потому просветлен, он принимает решение не сам и потому просвещен, он сражается не сам и потому совершает подвиги, он не восхваляет себя и потому главенствует». Воистину он не борется, и потому никто в Поднебесной не способен с ним побороться. В древности говорилось, искаженное исцеляется, разве это пустые слова? Искренне стремись к целостности, и вернешься к ней. 23. О пользе безмолвия и утратах. «Говори меньше и следуй природе» потому как вихри не дуют всю ночь, ливни не льют весь день. Что же сделало это так? Небо и земля. Даже небо и земля не могут сделать нечто вечное, а тем более человек. Поэтому тот, кто посвятил себя Дао, человек Дао, тождественен Дао, человек Д тождественен Д. Утративший их тождественен утрате. Тождественный Дао – Дао сорадуется его обретению. Тождественный Де – Де сорадуется его обретению. Тождественный Утрате – Утрата сорадуется его обретению. Недостаток веры – Из него появляется неверие. 24. О НЕПОДОБАЮЩИМ ДЛЯ ДАО Вставший на цыпочки не устоит, вставший на колени не ходит, смотрящий из самости не просветлен, принимающий решения сам не просвещен, сражающийся сам не имеет подвигов, восхваляющий себя не главенствует. С позиций дао это обжорство и непристойное поведение. И все и вся презирают это. Поэтому обладающий Дао не находится на этих позициях. 25. О месте человека в иерархии Дао Есть нечто из хаоса, сформированное, прежде неба и земли родившееся. О, тихое, о, пустынное, одиноко стоящее и неизменное. По круговороту движущееся и не повреждающееся. Оно может быть матерью поднебесной. Я не знаю его имени. Иероглифом обозначу как Дао. Вынужденно дам ему имя Великое. Великое зовется быстротечным. Быстротечное зовется отдаленным. Отдаленное зовется обращенным вспять. Поэтому Дао велико. Небо велико, земля велика, ван также велик. Среди земель обитаемых есть четыре великих, а ван занимает первое среди них место. Человек следует законам земли, земля следует законам неба, небо следует законам Дао, Дао следует законам своей природы. 26. О важности основ. Тяжелая — корень легкого. Спокойствие — владыка движения. И посему премудрый Шен, проведя весь день в дороге, не оставляет своего обоза, и хоть и удостаивается чести попасть во дворец, но покидает службу, оставаясь свободным. Разве может правитель царства в десять тысяч колесниц пренебрегать Поднебесной в угоду себе? Оставляя лишь легкое, теряешь корень. Торопясь двигаться, теряешь место владыки. 27. О требовании к взаимоотношениям учитель-ученик. Искусные в поездках не оставляют следов и колеи от колес. Искусные в речах не имеют в них изъянов и ошибок. Искусные в счете не применяют счетных палочек и дощечек. Искусные в запирании ворот не имеют горизонтальных щеколд и вертикальных защелок, но ворота не открыть. Искусные в завязывании узлов не имеют веревок и завязок, но узел не развязать. И посему премудрый Шен постоянно искушен в спасении людей, поэтому не отбрасывает людей. Постоянно искушен в спасении вещей, поэтому не отбрасывает вещи. Это называется практическое проявление ясности. Поэтому искусные люди — учителя неискусных людей. Неискусные люди — опора для продвижения искусных людей. Не ценящий своих учителей и не любящий свою опору учеников, хоть и полагает себя умным, в действительности пребывает в великом заблуждении. Это называется требованием для познания таинства Дао. 28. О пребывании в постоянной благодати Д. в трех пространствах зная свое мужское, охраняй свое женское, и станешь горным ручьем для Поднебесной, ставшего горным ручьем для Поднебесной постоянная благодать Д не оставляет, вновь возвращая его к младенчеству. Зная свое белое, охраняй свое черное, и станешь образцом для Поднебесной, ставшего образцом для Поднебесной Постоянная благодать Д не изменяет. Вновь возвращая его к неразделенности Удзи. Зная свою славу, охраняй свой позор, и станешь кормящей долиной для Поднебесной. Ставшего кормящей долиной для Поднебесной, постоянная благодать Д покрывает достаточно, вновь возвращая его к простоте необработанного дерева. Распространяясь вовне, простота становится инструментом, применяя который, премудрый Шен становится старшим среди чиновников. Поэтому великий порядок не нарушается. 29. О качествах премудрого Шен в управлении Поднебесной. Если кто вас желает получить Поднебесную и совершать с ней делание неэвэй, то я вижу, что он никогда не обретет такого. Поднебесное — священный сосуд. С ним нельзя совершить делание. Совершающий делание потерпит от нее поражение. Удерживающий — утратит ее. Поэтому вещи некоторые движутся, а некоторые за ними следуют. Некоторые выдыхают через нос, другие — через рот. Некоторые — сильные, Некоторые слабые, некоторые сохраняются, а некоторые разрушаются. И посему премудрый Шен оставляет чрезмерность, оставляет расточительство, оставляет роскошество».